Но к этому ребенку, похоже, никто не спешил подойти, чтобы успокоить его. На секунду показалось, что в его крике слышится какая-то безнадежность. Словно крошечный человечек уже знает о том, что его бросили, и он никому на свете не нужен. Никто не возьмет на руки, не покачает, не назовет солнышком. В лучшем случае покормят из бутылочки, И памперс поменяют. А может и нет. Все, пришли. Здесь у нас старшенькие. Нина Петровна распахнула перед ними дверь. Они оказались в просторной светлой комнате. Воспитательница, молодая женщина, рыжая в веснушках, одетая в легкое, не по сезону, Цветастое ситцевое платье и шлепанцы на босу ногу поднялась и шагнула навстречу. «Здравствуйте!» Ее лицо немного простоватое, с деревенским румянцем, осветилось улыбкой и стало почти прелестным. Она обернулась к детям и сказала, «К нам сегодня приехала Катерина Андреевна. Что надо сказать?» «Здрасте!» — нестройно прозвучало в ответ. Дети, всем на вид было года по четыре, внимательно рассматривали гостей. Кира почувствовала себя немного неловко. Когда-то она видела в новостях душераздирающие сюжеты о воспитанниках детских домов и знала о том, что круглых сирот среди них почти нет. У большинства родители живы и здоровы, но слишком уж заняты собственными делами. Сидят в тюрьме, беспробудно пьют, бродяжничают или просто бросают своих чадушек на милость доброго государства. А с такой наследственностью чего можно ожидать? Только пополнение армии преступников и прочих асоциальных элементов. Но сейчас ей даже стало стыдно за свои мысли, «Дети как дети, разве что немного худые, бледные, некоторые зачем-то остриженные наголо и одеты как-то несуразно. Но разве они виноваты?» «А сейчас всем будут подарки», — объявила Катя, водружая коробку на шаткий низенький столик. Дети бросились к игрушкам, расталкивая друг друга, «Тише, тише, всем хватит, всем хватит!» — пыталась их урезонить воспитательница. «Но где там?» Вот уже голубоглазая девчушка со смешными короткими косичками прижимает к груди куклу. Рыжий мальчуган тащит плюшевого мишку. Две девочки не могут поделить пестрого клоуна. Только один мальчик по-прежнему тихо сидел в стороне и, кажется, не замечал происходящего. Кире даже жалко его стало. Несправедливо ведь, если ему одному ничего не достанется. Она вынула из коробки симпатичную собачку с высунутым розовым язычком и подошла к малышу. «Вот, возьми, это тебе». Ребенок продолжал сидеть в той же позе, словно не замечая ее, Кира присела перед ним на корточки, заглянула в лицо, да так и ахнула. Мальчик выглядел словно маленький ангел, какой-то нелепой случайностью брошенный в убогую приютскую обстановку. Даже байковая застиранная пижама казалась одеянием юного инфанта с картины средневекового художника. Бледное личико с тонкими Аристократическими чертами светилась особенная, одухотворенной красотой. Пугали только глаза, отрешенные, совершенно взрослые, словно мальчик уже все на свете видел, все знает и не ждет ничего хорошего от этого мира, в котором почему-то оказался. Держи, смотри, какая красивая. Ав, ав. В огромных прозрачно-голубых глазах малыша промелькнуло выражение интереса, словно сейчас он только что заметил какую-то незнакомую тетю. Маленькая рука нерешительно потянулась к игрушке. Кира на секунду встретилась с ним взглядом и тут же невольно отпрянула.